Пробовал Юрий Андреевич обратиться к заготовщику близ Тверской заставы, но за истекшие месяцы того и след простыл, и о его выздоровевшей жене тоже не было ни слуху, ни духу. Состав жильцов в доме переменился. Демина была на фронте, управляющий Галиулиной Юрий Андреевич не застал. Однажды он по ордеру получил по казенной цене дрова, которые надо было вывести с Виндавского вокзала. По бесконечной Мещанской он конвоировал возчика и клячу, тащившую это... Вдруг доктор заметил, что Мещанская немного перестает быть Мещанской, что его шатает, и ноги не держат его. Он понял, что он готов, дело дрянь, и это тиф. Вощик подобрал упавшего. Доктор не помнил, как его довезли до дому, кое-как примостивши на дровах. Глава пятнадцатая. У него был бред две недели с перерывами. Ему грезилось, что на его письменный стол Тоня поставила две садовые, слева садовую каретную, а справа садовую триумфальную, и придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую. На улицах стало светло, можно работать, и вот он пишет. Он пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно написать, но никогда не мог, а вот теперь оно выходит. И только иногда мешает один мальчик с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленей дахе, какие носят в Сибири или на Урале. Совершенно ясно, что мальчик этот — дух его смерти, или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму? Разве может быть польза от смерти? Разве может быть в помощь смерть? Он пишет поэму не о воскресении и не о положении в гроб, а о днях, протекших между тем и другим. Он пишет поэму Смятение. Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь в точь, как налетают с разбега и хоронят под собой берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает черная земная буря. И две рифмованные строчки преследовали его. «Рады коснуться» и «надо проснуться». «Рады коснуться» и ад, и распад, и разложение, и смерть. И однако вместе с ними рада коснуться» и весна, и Магдалина, и жизнь. «И надо проснуться», «надо проснуться» и встать, «надо воскреснуть». Глава 16. Он стал выздоравливать. Сначала, как блаженный, он не искал между вещами связи, все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся. Жена кормила его белым хлебом с маслом и поила чаем с сахаром, давала ему кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть и радовался вкусной пище, как поэзии и сказке, законном и полагающемся при выздоровлении. Но в первый же раз, что он стал соображать, он спросил жену, откуда это у тебя? — «Тво Твой Граня. — Какой грани? Грани Живаго. — Граня Живаго? — Ну да, твой омский брат Евграф, сводный брат твой. Ты без сознания лежал. Он нас все навещал. — В оленьей дахе? Да — Да-да. Ты сквозь беспамятство, значит, замечал. Он в каком-то доме на лестнице с тобой столкнулся. Я знаю, он рассказывал. Он знал, что это ты, и хотел представиться, но ты на него такого страху напустил. Он тебя обожает, тобой зачитывается. Он из-под земли такие вещи достает — рис, изюм, сахар. Он уехал опять к себе и нас зовет. Он такой чудной, загадочный. По-моему, у него какой-то роман с властями. Он говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, на земле посидеть. Я с ним советовалась насчет крюгеровских мест. Он очень рекомендует чтобы можно было огород развести и чтобы лес был под рукой, а то нельзя же погибать так покорно по бараньи.